Глава 9. СКИТАНИЯ На рассвете мы поднялись и стали собираться. Все были в возбуждении и нервными. Чувствовалась надвигающаяся с юга угроза. Проходили роты и батальоны. Откуда? С позицией. Давно пришли? Да вот только сейчас. А японцы далеко? Верс 10. Солнце встало и светило сквозь мутную дымку. Было тепло. Обоз за обозом снимался с места и вливался на дорогу в общий поток обозов. Опять ехавшие по дороге не пускали новых, опять повсюду свистели кнуты и слышались ругательства. Офицеры кричали на солдат, солдаты совсем так же кричали на офицеров. Что-то всё большее распадалось. Рушились преграды, которые, казалось, были крепче стали, Тоый генерал вышедший из коляски сердито кричал на поруччика. Поруччик возражал спор разгорался.ок вокруг стояла кучка офицеров я подъехал. Поручик бледный и взволнованный задыхаясь говорил: я вас и не хочу слушать я служу не вашему превосходительству, а россии и государю и все офицеры кругом всколыхнулись и теснее сдвинулись вокруг генерала. «А позвольте ваше превосходительство узнать, где вы были во время боя!» — крикнул худой, загорелый капитан с блестящими глазами. «Я пять месяцев пробыл на позициях и не видел ни одного генерала. Где вы были при отступлении? Все красные штаны попрятались, как клопы в щели. Мы пробивались одни. Каждый пробивался, как знал, а вы удирали. А теперь позади все повылезали из щелей, все хотят командовать». Мегуны, красноштанники! кричали офицеры. Побледневший генерал поспешно вышел из толпы, сел в свою коляску и покател. « Мерзавцы продали россию! неслось ему вслед. Около вокзала вокруг вагонов кишели толпы пьяных солдат. Леели на землю какие-то картонки, тюки, деревянные ящики. Это были вагоны офицерского экономического общества. Соты грабили их на глазах у всех. скрывали ящики, насыпали в карманы сахар, разбирали бутылки с коньяком и роммом, пачки с дорогим табаком. Эй ты, ваш благородие, гляди! — кричал мне пьяный солдат, грозя бутылку и Рома. Поперировал ваш брат будет, Да и нам. Другой сыпал в грязь, сверкавший как снег куски сахару и исступленно топтал их сапогами. «Вот тебе твой сахар! Сами по пятиалтынному покупали, а солдат плати по сорок! Разбогател солдат, сорок три с половиной копейки жалования ему идёт! На, ешь сахар свой!» То, что он говорил про сахар, было верно. Я уж писал об этом. В офицерских экономических обществах товары отпускались только офицерам. Солдатам приходилось платить за всё двойную, тройную цену в вольных греческих и армянских лавочках. «Вот, выпиваю», – вызывающе говорил первый солдат. Он остановился перед мордою моей лошади и демонстративно стал пить из горлышка ром. Потом оторвался от бутылки и глянул на меня. «Ну, ставь под ружьё! Ну, сукины дети! Сами как черти пьяные, где водку достал! Не продавать нижнему чину водки! Под ружьё на четыре часа! Ну, ставь под ружьё! Ставь давай!» С налившимся кровью лицом солдат наступал на меня. Я поехал прочь. Он кричал мне вслед ругательства. Наш обоз медленно двигался по узким улицам Теллина. Пьяные солдаты грабили китайские, армянские и русские магазины. Торговцы бегали, кричали и суетились. С трудом останавливали грабеж в одном месте, он вспыхивал в другом. застревая в узких улицах, беспорядочным потоком двигались обозы и батареи. Брели толпы солдат с болтающимися на плечах винтовками. Мы вышли из города. Дорогу пересекала широкая, замерзшая река леохе. Сле прозрачно серел над реою чудный, ажурный, как будто сотканный из паутины железнодорожный мост. Через два-3 дня он был взорван на воздух перед наступавшими японцами. Обозы переходили реку по льду. Лёд был уже очень плохой, он трещал и гнулся под тяжестью повозок. Из дыр бурля выступала вода и растекалась мутными лужами. Слева от нас тянулась по льду грязная дорога, обрывавшаяся на большой полынье. Утром здесь подломился лёд под обозами. Я ехал верхом. Лошадь по колено в воде боязливо ступала на потрескивающий лёд. жутко было подумать а что если бы бой разыгрался всего на неделю позже тогда была бы березена сотни шагов от реки поднимался на той стороне крутой высокий вал должно быть китайская дамба предохранявшая поля от разливов леохе лошади и люди выбивались из сил втаскивая повозки на этот крутой вал и опять странно было смотреть два десятка солдат в полчаса в Проложили бы сквозь вал прекрасную, ровную дорогу, но никто этого не делал, распорядиться было некому. В армии существовало целое ведомство военных сообщений, но где теперь находились представители этого ведомства и что они делали, знал только один вездесущий. Мы перебрались через дамбу, свернули влево и пошли по колоннной дороге вдоль железнодорожного пути. По рельсам, обгоняя нас, мчались на север поезда, гружённые спасаемым добром. Картина была невиданная. Каждый вагон, как кусок сахара мухами, был густо облеплен беглыми солдатами. Солдаты сидели на крышах вагонов, на буферах, на приступочках, на тормозах, на тендере. Обозы прежним густым потоком двигались по широкой колонной дороге. Эта дорога была заблаговременно проложена русскими, но была проложена так заблаговременно, что ко дню отступления добрая половина мостов сгнила и провалилась. Обозы шли мимо мостов, накатывая дороги прямо через русло замёрзших ручьёв. А если бы была грязь, а если бы начались дожди? То и дело от потока обозов отделялось несколько человек и направлялись к лежавшим в стороне китайским деревням. Было видно, как солдаты стояли на скирдах, и бросали в повозки снопы гауляна и чумизы. А на станциях выселись огромные склады фуража и провианта. Рядами тянулись огромные бунты чумизной и рисовой соломы, по 30 тысяч пудов каждый. Желтели горы жмыхов, блестели циновки зернохранилищ, доверху наполненных ячменем, гауляном и чумизою. Но получить оттуда что-нибудь было очень нелегко. Мне рассказывал один офицер-стрелок. Он дрожал от бешенства и тряс сжатыми кулаками. «Послал я в интенданство за консервами и ячменем. Не выдали, нужно требование». Написал требование, послал. Возвращаются люди ни с чем. Требование должно быть написано чернилами, а не карандашом. «Ну скажите, где тут достать чернил?» Слава богу, нашелся хоть огрызок карандаша. Так и ушли без всего. А на завтра все склады пожгли». До самого последнего часа выдача каждого пуда, ячменя или соломы была обставлена неодолимыми формальностями. Когда указывалось на то, что всё равно ведь придётся всё сжигать, начальство грозно хмурило брови и в негодовании возражало. «Что вы такое говорите? Об этом не может быть и речи!» А уж вдалеке гремели пушки, и трещал пачечный огонь японцев. Тогда вдруг дело менялось. Бери всякие без всяких требований, сколько хочешь им можешь склады поливались керосином и пылали. Ие это тайна глупая, но никому не нужная Измученным голосом говорил артиллерийский полковник: До последней минуты все от всех скрывают, а потом дымом пускают на воздух миллионы. Как какой-то встречный генерал отдал распоряжение. Главнокомандующий приказал гнать подводы рысье. На ночёвке не останавливаться. Но вследствие плохих мостов и тесноты происходили постоянные остановки. Мы шли очень медленно. За день прошли всего 14 верст и остановились на ночлег в китайской деревне. При нас была только часть из нашего уцелевшего обоза. Не было также ни главного врача, ни смотрителя. Власть главного врача перешла к старшему ординатору Гречихину, а власть смотрителя – к его помощнику Бруку. А ведь только от того, что не было с нами тех двух людей, кругом стало чистоплотно и просторно. Команде нашей мы объявили, что применим самые строгие меры к тому, кто стащит что-нибудь у китайцев. А чтобы мне было в этом нужды, мы купили им у китайцев для топлива гауляновой соломы, условились с хозяевами, сколько заплатим за ночевку в их фанзах. И угрюмые китайцы вдруг стали к нам предупредительны и радушны. Вошёл в Фанзу трясущийся от дряхлости старик с редкую бородою и, улыбаясь, поставил на стол две зажжённых толстых красных свечки. «Капитана Шипка Шанго!» — говорили китайцы, кивали головами и в знак одобрения поднимали кверху большие пальцы. Утром мы пошли дальше, к вечеру пришли в Каюань. Там скопилась масса обозов и войсковых частей. Мы ночевали в Фанзе рядом с уральскими казаками. Они ругали пехоту, рассказывали, как дикими толпами пехотинцы бежали вдоль железной дороги. Куропаткин послал уральцев преградить им отступление, и солдаты стали стрелять в казаков. А мы уже привыкли. Теперь все ругали друг друга. Кавалерия ругала пехоту и артиллерию. пехота кавалерию и артиллерию и так далее солдаты ругали офицеров и генералов офицеры генералов и солдат а генералы офицеров и солдат об окончании войны уральцы не хотели и слышать и как войну кончать никогда еще этого с россией не было стыдно домой ворочаться бабы засмеют не будут слушаться а на юге гремели пушки пришел новый приказ идти дальше на север чанафу В дороге мы узнали, что Телин взят, и японцы продолжают наседать. При переезде через какую-то речку мы нагнали уцелевшую другую часть нашего обоза. При нём были главный врач и смотритель, были также две сестры. Остальные сёстры были с нами. Главный врач охотно и долго рассказывал о своих скитаниях вместе со смотрителем, о лишениях, испытанных ими в дороге. а приехавшие с ними сёстры сообщали о них странные вещи. После обстрела, которому подвергся наш обоз, главный врач и смотритель исчезли, и никто их не встречал. Сёстры ехали с частью обоза, где был и денежный ящик. Офицерского чина не было, командовал обозом унтер-офицер Сметанников. Он распоряжался умело и энергично, И сестры встретились с его стороны столько заботливости сколько никогда не видели от главного врача и смотрите приехали в тылин стали биваком вдруг узнают что главный врач и смотрите здесь же в тылине ужинуют на вокзале команда ужасно обрадовалась сметанников поскакал на вокзал но главный врач к обозу не поехал он только велел сметанникову устоять и и без его распоряжения не уходить, хотя бы всем и грозил плен. Переночевал обоз, на юге гремели пушки, японцы наступали, главный врач и смотритель опять исчезли. Сметанников не знал, что делать, солдаты угрожающе наседали на него. «Души губ, ну чё нам тут стоять? Вишь, все уходят. Старшему-то врачу хорошо говорить, его в плен возьмут, а нас раньше плена всех перережут». А тут ещё подвернулся проезжающий казак. «Дурьё, чё стоите? Уходите, щас тут японец будет!» Посоветовался Сметанников сёстрами и решил ехать. А через полтора суток к ним, наконец, присоединился главный врач-смотритель. Сёстры боялись, как бы Сметанникову не пришлось отвечать за самовольный уход. Они сказали главному врачу. «Это мы виноваты, что обоз ушёл из тылина, мы велели Сметанникову». Давыдов равнодушно ответил, «Конечно, так и нужно было. Чего же вам там стоять?» Догадываясь и боясь верить своей догадке, сёстры осторожно оглядывались и шёпотом сообщали, «Вы знаете, у нас получилось такое впечатление, главному врачу очень хотелось, чтобы денежный ящик попал в руки японцев. Пахнуло таким душевным смрадом, такого не хотелось ждать даже от Давыдова». Я вспомнил, еще в самом начале отступления главный врач мельком сказал, что для верности переложат деньги из денежного ящика себе в карман. Ух, воронье! И сколько такого воронья, наглого, хищного, тупожадного кружилось над отступавшую измученную армией и над многострадальным маньжурским краем. Наш босс остановился, Впереди образовался обычный затор обозов. С главным врачом разговаривал чистенький артиллерийский подполковник, начальник парковой бригады. Он только неделю назад прибыл из России и ужасно огорчался, что, по общему мнению, войне конец. Расспрашивал Давыдова, давно ли он на войне, много ли он заработал. «А хорошо у вас, пара лошадок», — говорил главный врач, большой любитель лошадей. «А что, правда не дурненькие? Собственные. Да, купил по 40 рублей пару бракованных лошадей, их передал в часть, а оттуда выбрал вот эту парочку. Хороши, а?» Мы простояли в Чантофу двое суток. Пришла весть, что Куропаткин смещен и отозван в Петербург. Вечером наши госпитали получили приказ от начальника санитарной части 3-й армии, генерала Четыркина, нашему госпиталю предписывалось идти на север остановиться у разъезда номер 86 раскинуть там шатер и стоять до 8 марта а тогда в 12 часов дня не ожидая приказания идти в кунжулин но мы при отступлении потеряли половину обоза функционировать в качестве госпиталя не имели возможности и об этом конечно своевременно было сообщено генералу однако приказания нужно было исполнить. Выступили мы. Опять по обеим сторонам железнодорожного пути тянулись на север бесконечные обозы и отступавшие части. Рассказывали, что японцы уже взяли Каюань, что уже поддожжён разъезд за Каюанем. Опять нас обгоняли поезда, и опять все вагоны были густо облеплены беглыми солдатами. давали, что в гуунжулине задержано более сорок тысяч белых, что 50 офицеров отдано под суд, что идут беспощадные расстрелы. Часа в четыре дня мы пришли на назначенный разъезд: полная пустыня, ни одной деревеньки вблизи, ни реки, ни деревьев, только один маленький колодезь, в котором воды хватало на десяток лошадей, не больше. Г главныйный врач телеграфировалтыркину, что на разъезде нет ни дров, ни фуража, ни воды, что госпиталь функционировать здесь не может, и просил разрешение стать где-нибудь на другом месте. Переночевали. От ответа на телеграмму не было, но теперь с расшатавшуюся пайкою все делалось очень легко и просто. Мы снялись без разрешения и пошли к сыпингаю. сыпингай ешшел войсками и учреждениями. У станции стоял роскошный поезд нового главнокомандующего Леневича. Поезд сверкал с зеркальными стеклами. в вагоне кухни работали повара. По платформе расхаживали штабные, чистенькие, нарядные откормленные. И странно было видеть их среди проходивших мимо изнуренных, покрытых пылью офицеров и солдат. шли и расползались волнующие зловещие слухи. Японцы уже совсем рядом с эпингаем, Но с 60 тысячной армией подходит с тыла к Гирину. Японцы захватили часть обоза Копаткина и в их руки попали планы обороны Владивостока. Общее впечатление было таким, что продолжать войну совершенно немыслимо, что войска деморализованы до крайнейй степени. У всех на устах было одно слово, седан. А между тем сообщали, что в Петербурге решено продолжать войну, во что бы то ни стало, что главнокомандующим для подъема духа армии назначается великий князь Николай Николаевич. Все вокруг дадавало впечатление безмертной, всеобщей растерянности и непроходимой бестолочи. Стреил я знакомого офицера из штаба нашей армии. Он рассказал, что по слухам, Параллельно нашим войскам за 15 верст от железной дороги идет японская колонна. Но ведь это же можно верно установить разведками, с недоумением возразил я. Эх, так вы не можете себе представить, что сейчас творится в штабах. Это сказка какая-то, которой свежий человек не поверит. Казалось бы, чего уж горячее время, чем теперь. Штабы должны работать день и ночь, а все сидят, сложа руки». И только один, горячий, поднимающий интерес у всех – к наградам. Только о наградах везде и говорят. Рассказывали много анекдотов про осведомлённость японцев. К нашему генералу приводят пленного японского офицера. Генерал в это время отдаёт приказание ординарцу. «Поезжайте сейчас же к командиру эндского полка и передайте ему то-то». «А где, ваше превосходительство, стоит полк?» «Где? Да как её, деревню эту?» генерал припоминает и беспомощно щелкает пальцами японец предупредительно приходит ему на помощь Эский полк ваше превосходительство стоит в деревне зят другой анекдот казак доставляет в штаб человека в русской офицерской форме и докладывает что поймал переодетого японского шпиона так это же русский офицер никак нет японец да русский же чё ты говоришь японец верно говорю, Первое, больно хорошо по-русски говорит, а главное, великолепно знает расположение наших войск. Мы простояли в Сапенгай несколько дней, и 8 марта в 12 часов дня, исполняя предписание генерала Четыркина, выступили в Гунчжулин. Теперь дороги были просторны и пусты, большинство обозов уже ушло на север. Носились слухи, что вокруг рыщут шайки хунхузов, и нападают на отдельно идущие части. По вечерам, когда мы шли в темноте по горам, на отрогах сопок загадочно загоралась сухая прошлогодняя трава, и длинные ленты огня ползли мимо нас, а кругом была тишина и безлюдие. Кое-где во встречных деревнях стояли сторожевые охранения в одну или две роты. Однажды утром проехали мы такую деревню, спускаемся на равнину. В полощине сломя голову, мчалось штук пять чёрных китайских свиней, а за ними, широко вытянувшись по равнению, бежали солдаты с винтовками. Иногда то тот, то другой солдат приседал, делал что-то непонятное и бежал дальше. Наша команда с жадным, сочувственным интересом следила за происходившим. «О, здорово! Попал! Кувыркнулась!» «Да нет, мимо, ранил только, опять побежала». побежала да где же побежала он штыком прикалывает Соты стреляли по свиньям ветер дул от нас и выстрелов не было слышно только слабо сверкали огоньки у дул винтовок четыре солдата бежали свиньем наперрез один присел выстрелил с колена мимо пуля ноя пронеслась над нашими головами Соты как маленькие ребята все забыли увлекшись охотою мелькали огоньки выстрелов свистели пули не верилась глазам и это в двух шагах от японцев и это в то время когда ложная боевая тревога может привести к нейисчислимым бедствием изз-за горки показались три осторожно вглядывающихся казака с пиками Соы с торжеством тащили к деревне убитых свиней В облегчённом оживлении от отсутствия опасности казаки поскакали к солдатам и стали их ругать. Возмущённый главный врач кричал «Эй, казаки, арестовать их! Давай, веди их сюда!» Казаки подвели двух испуганных солдат с белыми, как и звёздка, лицами. Один был молодой, безусый парень, другой с чёрную бородкою лет за тридцать. Казаки рассказывали. «Шла наша сотня вдоль пути. Вдруг слышим пальба. Над головами зазыкали пули. Командир послал нас разведывать, а это они, подлецы». «Отверни штыки», – распоряжался главный врач. «Посмотреть, заряжены ли у них винтовки. Ах вы, сукины дети, а! Под суд без разговоров. Давай, иди за нами!» Казаки поскакали догонять свою сотню. Мы двинулись дальше, сопровождаемые арестованными. Они шли, медленно ворочая широко открытыми глазами, бледные от неожиданно свалившейся беды. Наши солдаты сочувственно заговаривали с ними. На берегу реки, под откосом, лежал, понурив голову, отставший от гурта вол. У главного врача разгорелись глаза. Он остановил обоз, спустился к реке, велел прирезать быка и взять с собой его мясо. Новый барыш ему сотни рублей. Солдаты ворчали и говорили, «Может, он больной какой, все равно не станем его есть». Главный врач притворялся, что не слышит ворчаний. Тыкал пальцем в окровавленное лёгкое и говорил «Эй, да это совсем здоровый! Ну прямо грех столько мяса бросать на дороге!» К арестованным не было приставлено караула. Они воспользовались отвлечённым от них вниманием и скрылись. Пришли мы в Гунджулин. Он тоже весь был переполнен войсками. Помощник смотрителя Брук с частью обоза стоял здесь уже дней пять. главный врач отправил его сюда с лишним имуществом с разъезда на которые мы были назначены генераломтырки нам брук рассказывал приехав он обратился в местное интендантство за ячменем лошади уже с неделю ели одну салому в интендантстве его спросили ваш госпиталь откуда из-под мугдена а из-под мугдена нет вам ячменё мы беглым не даем и не дали Здесь оказался тот удивительный патриотизм, которым так блистал в эту войну тыл, ни разу не нюхавший пороху. Всё время, до самого мира, этот тыл из своего безопасного далёка горел воинственным азартом, обливал презрением истекавшую кровью армию и взывал к чести и славе России. Но нужно и то сказать, героизм, отвага, самопожертвования были там, позади, а здесь больше всего бросалась в глаза человеческая трусость, бесстыдство, моральная грязь. Все тёмные отбросы, которые в первую очередь выплеснула из себя гигантская волна отступавшей армии. В буфете я встретил одного офицерика из наших полков. Командир его роты был убит в самом начале боя, и командование перешло к нему. «Вы как здесь?» Он весело ответил. «Да вот заболел, ревматизм в ногах, обращался в госпиталь, не принимают». «И давно вы здесь?» «Недель полторы. А кто же вашей ротой командует?» «Да там у нас зауряд прапорщик один есть». «А что же вы тут делаете? Поджидаю наш полк». Он его здесь поджидает. И сам весело беззаботный, жизнерадостный, даже не понимающий позора своего поступка. На поездах, шедших на север, все приезжали беглые солдаты». Были командированы специальные офицеры ловить их. Сидит такой офицер в вагоне теплушки. В вагоне темно, а снаружи ярко светит месяц. Вырисовывается фигура лезущего в вагон солдата с винтовкой. «Эй, борода, ты куда?» «Ничего, землящок, я один!» «Да ты куда едешь-то?» «Да повк своего ищу!» «Это ты в Харбин едешь, повк своего искать!» И солдата арестовывали. Знакомый врач, заведовавший дезинфекционным поездом, рассказывал мне. При отступлении от Мукдена в свободный вагон-теплушку набились раненые офицеры. Приехал поезд в Куачиндзи. Вдруг многие из раненых скинули с себя повязки, вылезли из вагона и спокойно разошлись в разные стороны. А повязки-то были наложены на здоровое тело. Один подполковник с густо забинтованным глазом сообщил доктору, что он ранен снарядом в роговую оболочку. Доктор снял повязку, ожидая увидеть огромную рану, а глаз совсем здоровый. «Ну и куда же вы ранены?» «Я это не ранен, а этого, как его называется? Ну, близко, знаете, пролетел снаряд. Контузия. Я контужен в роговую оболочку». вот теперь был полный простор для деятельности главного инспектора госпиталей язерского о котором я уже немало рассказывал бывший полицмейстер попал в свою сферу он рыскал по станциям рыскал по поездам устраивал форменные обыски и облавы рассказывалвали что он нашел в поезде двух офицеров спрятавшихся от него под пустой котел на вагоне платформе Но генерал Езерский не ограничивался ловлею беглых в товарных и пассажирских поездах. То же самое он проделывал и в поездах санитарных. Проверял и отменял диагнозы врачей, высаживал больных, которых признавал здоровыми. По-видимому, деятельность его, наконец, обратила на себя внимание. Его перевели куда-то в тыл, кажется, во Владивосток. А наступление японцев остановилось. Понемножку всё начинало приходить в порядок. Связи между частями восстанавливались. Ходили слухи, что разъезды наши нигде не могут найти японцев. Все они куда-то бесследно исчезли. Говорили, что они идут обходом по обе стороны железной дороги, что одна армия подходит с востока к Гирину, а другая с запада к Бадуне. Поздно вечером 14 марта наши два и ещё шесть других подвижных госпиталей получили от генерала Четыркина новое предписание. Завтра, к 12 часам дня, выступить и идти в деревню Лидиатунь. К приказу были приложены кроки местности с обозначением главных деревень по пути. Нужно было идти 30 верст на север, вдоль железной дороги до станции Фандзятунь, а оттуда верст 20 на запад. Все наши войсковые части стояли здесь, в Гунджулене. И для чего же нам надо было идти туда? Какая цель? Но не наше дело рассуждать. Отправились. Погода изменилась. Было хмуро, холодно и ветрено. К вечеру засеял мелкий дождь, а в сумерках пошёл мокрый снег. Мы переночевали у разъезда в крепости пограничников, а утром двинулись дальше. По данной схеме пора было сворачивать влево, вдали виднелась станция Фанцзятунь. Мы спрашивали встречных китайцев где деревня Лии Атунь все дружно указывали на восток от железной дороги а наша схема указывала на запад тогда мы стали спрашивать о попутных деревнях нанесенных на нашу схему дава хуньши и миоза и китайцы указывали на запад главный врач нанял китайца проводника но по своей торгашеской привычке не условился предварительно о цене, а просто сказал, что «Моя тебе плати чен», ну, деньги, то есть. Китаец нас повёл. Снег всё падал, было холодно и мокро. Подвигались мы вперёд медленно. К ночи остановились в большой деревне за семь верст от железной дороги. Кругом ни намёка на присутствие русских войск, ни одного солдата, ни одного казака, только китайцы. Проехали мимо другие госпитали, отправленные вместе с нами – Все недоумевали, все ругали Четыркина. «Ну куда это он нас отправляет? Куда-то вглубь Китая, совсем одних. Чё мы там делать будем? Да, наверное, просто ткнул перстом в карту, куда попало. Направить мои госпитали вот туда. А начальство будет видеть, что он не сидит без дела, чем-то занят, чем-то там распределяет». Мы ночевали в большой богатой фанзе у старика-китайца с серьёзным, интеллигентным лицом. главный врач как он всегда делал на остановках успокоительно потрепал хозяина по плечу и сказал чтобы он не беспокоился что за все ему будет заплачено снег все падал мелкий медленный без ветра к утру его нападалась четверть аршина и кругом был совсем зимний вид главный врач решил переждать здесь день чтобы дать отдохнуть лошадям было скучно и тоскливо Наутро мы собрались уезжать. Главного врача обступили китайцы, у которых он брал фураж, дрова, у которых в фанзах ночевали нижние чины. Главный врач, как будто был занят каким-то делом, нетерпеливо говорил, «Да подождите вы, потом!» А босс был готов, и главному врачу подвели верховую лошадь. «Не получите!» Торопливо сказал главный врач и стал отделять обступивших его китайцев. Кому дали полтинник, кому – рубль нашему хозяину дал пяти рублевку китайцы загалдели стали через нашего проводника переводчика высчитывать сколько у них солдаты пожгли дров и гаулляовой соломы сколько взяли для лошадей чумизы нашш хозяин ничего не говорил он только держал в руках пиде рубллевку и грустно как будто стыдясь за давыдова смотрел на негоче вам больше не будет вот мошенники а Сердито говорил главный врач. Мы негодуще вмешались. А чего же вы в таком случае не сговариваетесь с ними заранее насчет цены? Нужен гааулан, нужна чумиза, но ну купите и заплатите деньги, а вы берете просто, не торгуетесь, даже не контролируете сколько забирают солдаты. Да это такие подлецы, рады шкуру содрать. Ну не знаю, мы без вас, когда ехали, всегда отлично устраивались с китайцами и никаких у нас недоразумений не бывало. довольно зуба прочь крикнул давыдов на китайцев и сел на свою лошадь едем худя давай приятель виде обратился он к проводнику проводник смотрел на него негодующими глазами моя не хочет заявил он и эти два рубля заплачу лянга рубли сказал он подняв кверху два пальца проводник мотнул головой и пошел прочь мы поехали без проводника В соседней деревне Давыдов нанял другого китайца везти нас в Лидиатунь. Новый проводник был здоровенный парень с обмотанную вокруг макушки толстую косою, с наглыми, чему-то смеющимися глазами. Он шёл впереди обоза, опираясь на длинную палку, ступая по снегу своими китайскими броднями с характерными ушками на тыле стопы. Было морозно, снег блестел под солнцем, Дороге были какие-то глухие, мало наезженные, далеко позади осталась железная дорога. По снегу чуть слышно доносились свистки и грохот проходящих поездов. Наконец, и эти звуки утонули в снежной тишине. Мы шли и шли дальше. Нигде, ни одного русского лица, деревень здесь почти не было, Был отдельные густо рассеянные хуторы по три-четы фанзы вместе, китайцы у ворот внимательно и по- необычму молчаливо бесстрастно провожали нас взглядами. Сияло солнце, сверкало снег. Соты инстинктивно с жаались ближе к повозкам. Проводник в меховом треухе молча шагал впереди обоза, опираясь на длинную палку и все смеясь чему-то своими наглыми, выпуклыми глазами. Ваш благородие, это что же китайский Иисусанин нас ведет. спросил меня каптинармус: Было очень похоже на то. Дошли мы наконец до деревни хууны Пимиоза. Здесь окончательно узнали, что никакой Лииатуне в округе нет. есть деревни Лидиву и Лидиофань. Вдали виднелись стоянки ранее пришедших госпиталей. Они расположились в большой деревне Лидиофань. Все фанзы были заняты, нам не осталось ни одной. И здесь у всех было ощущение недоумения и заброшенности. Один из госпиталей ночевал вчера в деревне, где накануне, по словам китайцев, провёл ночь большой отряд хорошо вооружённых бандитов-хунхузов. Наш госпиталь стал в небольшом хуторе, версты за две от лидиафани. Китайцы поспешно уносили на коромыслах куда-то вдаль корзины и мешки с имуществом. Наши хозяева любезно разговаривали с нами, любезно улыбались, и в то же время озабоченно и быстро переговаривались между собою, поглядывая на расхищаемые солдатами стошки Гаоляна. Смотритель всегда равнодушно и лениво допускал грабёж, но теперь он вдруг набросился на солдат и грозно заявил, что если кто-нибудь хоть хворостину возьмёт у китайцев без его разрешения, он того сейчас же отдаст под суд. Теперь, когда кругом запахло опасностью, Смотритель резко изменился. Стал скромен и задумчив, вдруг вспомнил о своих правах и начал сам, помимо главного врача, закупать провианты фураж за все платя наличными деньгами. Главный врач хмурился и ссорился с ним, но смотритетель был теперь тверд и решителен. Китайцы нашли в нем себе горячего защитника. За командую своею он строго следил, чтоб не грабили. пов маленькой опасностью, маленькую возможностью отпора, и вдруг так легко оказалось устраиваться с китайцами, не обижая их. Мы простояли день, другой. На имя главного врача одного из госпиталей пришел новый приказ Четыркина, всем госпиталям развернуться и такому-то госпиталю принимать тяжело раненых, такому-то за разных больных и так далее. нашему госпиталю предписось принимать легко больных и легко раненых до излечения. Все хохотали. Разумеется, ни один из госпиталей не развернулся, потому что принимать было некого. Снег понемножку таял. стояла холодная, черно-белая слякоть. Ночи были непроглядно темные, вокруг хутора у нас ходил патруль, а на дворе у ворот стояла по-часому. Но в двух шагах не было ничего видно. и хунхузы легко могли подойти без выстрела к самому хутору, а они были теперь вооружены японскими винтовками, обучены строю и производили наступление по всем правилам тактики. Однажды поздно вечером, когда мы уже ложились спать, по дороге, а затем на дворе нашей фанзе, раздался частый дробный топ от скачущей лошади. Вошёл чужой бледный солдат и подал смотрителю записку. Она была от смотрителя соседнего госпиталя. Подошедшим слухом, этой ночью большая партия хунхузов собирается произвести нападение на наши госпитали, о чём сообщаю вам для сведения. По всем душам пронеслась тревога. Смотритель побледнел и послал денщика за фельдфебелем. «У вас там, кажется, есть охранная рота?» – спросил он солдата, привёзшего записку. «Так точно?» Смотритель послал с ним записку, в которой просил, ввиду нашего отдалённого нахождения, прислать нам в подмогу взвод из охранной роты. Своих штыков у нас было 85, считая денщиков и кашеваров. 40 солдат оцепили со всех сторон наш хутор, остальным было приказано спать одетыми, с заряженными винтовками под рукой. На дворе было темно, как в погребе. Мы и фельдшеры осматривали свои револьверы. Час шёл, другой... Охранного взвода так и не прислали. Смотритель, обвешанный поверх шинели оружием, сидел и чутко прислушивался. Остальные дремали. Как глупо, как всё глупо. Сидим здесь без толку, без цели. Может быть, сейчас придётся драться до последнего вздоха, чтобы живьём не попасть в руки людей, которых мы же и озлобили до озверения. И для чего это всё? На столе лежала книжка «Бух Дер Лидер». гречихин, практикуясь в немецком языке, читал ее. Открыл я книжку. старые, знакомые, прекрасные звуки, раскрылось перед душою что-то важное, чистое и светлое. Итак это было удивительно далеко от всей окружающей темноты, с лякоти и близости ненужной крови. Нападение в эту ночь не было, Вероятно, китайцы сообщили хунхузам, что мы предупреждены и приготовились к нападению. Наутро мы решили перебраться в деревню, где стояли остальные госпитали, чтобы быть вместе. Главный врач уехал в казначейство на станцию КуанЧзы и написал письмо старшему в Чине главному врачу. В письме он просил потесниться и дать в деревне место нашему госпиталю. так как на основании приказа начальника санитарной части 3-й армии мы тоже должны стоять в этой деревне. Шанцер и я поехали с письмом. Нас принял высокий, сухой старичок с еденькою бородкою с погонами статского советника. Он медленно и методически перечитал письмо Давыдова. Один раз, потом другой, третий. Тут написано, на основании приказа. Какого приказа? спросил он как какого да этот приказ был отправлен нам за вашей же подписью. Ах этого, но ведь тут нет места, все занято, что же вам там плохо? Мы объяснили, что стоим одиноко и в случае нападения хунхузов окажемся совсем беспомощными. Хунхузов боитесь с усмешкой спросил старичок Да ведь у вас же есть команда, она вооружена винтовками. «А у вас здесь в деревне семь команд и целая охранная рота. И то сегодня ночью вы не дали нам даже взвода». «Хм...» Старичок замолчал, как будто не слышал нашего возражения. «А здесь все расположились очень широко», — продолжал шансер. «В вашем госпитале, например, отдельная большая фанза отведена под канцелярию, отдельная под аптеку — это чрезмерная роскошь». Старичок задумчиво смотрел на письмо и... потом взглянул на наши погоны вы ведь младшие ординаторы? да ну я с вами во всяком случае решать этот вопрос не считаю возможным. Я пришлю сегодня вашему главному врачу письмо с предложением пожаловать ко мне завтра в 10 часов утра. вот с ним мы это дело и обсудим больше ничем не могу служить. Мы пили чаю младших врачей его госпиталя И у них было почти как везде, Младшие врачи с годливым отвращением говорили о своем главном враче и держались с ним холодно официально. Он был когда-то старшим врачом полка, потом долго служил делопро производителем при одном крупном военном госпитале и оттуда попал на войну, в главные врачи. Медицину давно перезабыл и живет только бумагою. Враи расхохотались, когда узнали, что шанср нашел излишним отдельное большое помещение для канцелярии. Да ведь в ней для него вся душа госпиталя.раи и аптека палаты это только неваже придатки канцелярии. Беднега письмеводитель работает у нас по 20 часов в сутки, пишет пишет. Мы живем с главным врачом в соседних фанзах, встречаемся десяток раз в день, а ежедневно получаем от него бумаги с предписаниями. «Эх, посмотрели бы вы его приказы по госпиталю, это целые фолианты!» Сам старичок, как оказалось, ужасно перетрусил, узнав о готовящемся нападении хунхузов, и слышать не хотел, чтобы послать нам на помощь хоть одного солдата. Зашли мы с врачами ещё в другой госпиталь. Там главный врач оказался человеком, но его госпиталь и сам помещался очень тесно. Все помещения захватил старичок, «Статский советник». Как раз вошёл и сам старичок. «А вот слышали, они хунхузов боятся», — с усмешечкою сообщил он. «Да понятное дело, какой же смысл там оставаться?» — возразил главный врач, у которого мы сидели. «Загнали нас сюда, к чёрту на куличики. Разумеется, нужно держаться всем вместе». «И что за удивительное распоряжение Четыркина?» — засмеялся Шансер. «Какой был смысл нас гнать сюда?» «А это не ваше дело рассуждать», — строго и сухо заметил старичок. «Вы сами, может быть, ещё хуже распорядились бы». «Ну, хуже уж кажется трудно», — усмехнулся один из его врачей. Заговорили о Мугденском разгроме, о видах на мир. «И когда эта вся грязная история кончится?» — вздохнул кто-то. Старичок широко и недоумевающе раскрыл глаза. «Какая грязная история? О чём вы говорите?» На завтра мы перебрались в их деревню, а через два дня пришёл новый приказ Четыркина – всем сняться и идти в город Маймакай за 90 верст к югу. Маршрут был расписан с обычной точностью. В первый день остановиться там-то, переход 18 верст, во второй день остановиться там-то, переход 35 верст и так далее. Вечером 25 марта быть в Маймакая. Как мы убедились, всё это было расписано без всякого знания качества дороги. И шли мы, конечно, не руководствуясь данным маршрутом. От привёзшего приказ офицера мы узнали приятную весть. Наш корпус переводится из Третьей Армии во Вторую. Значит, мы наконец уходим из-под попечительной власти генерала Четыркина. Утром мы выступили в поход. Снег стаял, дороги были ещё грязные, но начинало обсыхать. На полях виднелись работающие китайцы. Они выворачивали мотыгами из гряд гаоляновые корни, вывозили на поля кучи перегною. Через три дня мы пришли в Маймакай. Город был битком набит войсками и бежавшими из деревень жителями. Жутко было войти в Фанзу, занятую китайцами. Как разлагающийся кусок мяса червями, она кишела сбитыми в кучу людьми. воние и в грязи копошились мужчины женщины и дети здоровые и больные штабе и лазарете говорили о возможности близкого отступления рассказывали что впереди на 80ёрст нигде не на наход японцев что они где-то глубоким обходом идут на север рассказывали что японцы прислали нам приглашение разговеться у них на пасху в харбине вспоминали как они недавно приглашали нас на блины в мугден Как нам передавали, было решено бросить сапенгайские позиции и отступить к Харбину.